Пророк высказывает судьбоносные слова. Вы видите отблеск события, которое должно случиться по логике вещей. Но пророк мгновенно освобождает энергию бесконечной чудесной силы. Вселенная перетерпевает духовный сдвиг. Именно поэтому мудрый пророк прячет своё откровение под сверкающим покрывалом. Поэтому непосвященные считают язык пророка двусмысленным. Слушатель не верит посланию пророка.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 Шёл третий день после возвращения Лета из города праздненств Онна. Разговор происходил в просторном помещении, наверху сложенной из золотистого камня южной башни цитадели. Сквозь открытый портал был виден знойный полуденный ландшафт Сарьира. Слышался низкий вой ветра. Вместе с ветром летели пыли песок, заставлявшие Манео морщиться. Лета старался не обращать внимания на эти пустяки. Он смотрел на Сарьир.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 Релятивисты рассматривают парадокс просто как интересную, возможно забавную, иногда страшную мысль, но мысль весьма поучительную. «Ты не ответил!» – проговорил Лето. Он отвернулся от окна и внимательно посмотрел на Монео. Мажордом смог лишь недоуменно пожать плечами. «Как близок червь!» Это было единственное, что интересовало Монео. Он уже не первый раз замечал, что возвращение в цитадель всегда пробуждало в лето червя. Не было никаких верных признаков этого ужасного сдвига, но Манео всегда чувствовал его приближение. Может ли червь прийти без предупреждения? «Ускорь приготовление к свадьбе», — сказала Лето. «Пусть она состоится как можно быстрее». «До испытания Сионы?» Лето мгновение помолчал. «Нет».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 «Я не хочу, чтобы это случилось, Манео». «Понимаю, господин». «Я не осмелюсь говорить об этом с Нори», — сказала Лето. «Дункан не для неё. О, я не могу обидеть её». Последние слова прозвучали почти жалобно. Манео пребывал в благоговейном молчании. «Разве ты не видишь это сам?» — спросила Лето. «Помоги мне, Манео». «Я вижу, что Нори не такая, как другие», — ответил мане «Но что я могу сделать?» «В чём заключается разница?» Голос Лето пронзил мажордома насквозь. «Я имею в виду, что вы относитесь к ней не так, как к другим. Я никогда не видел, чтобы вы так относились к людям». мане успел заметить первые признаки — подёргивание рук и появление блеска в глазах. «Боги! Червь! Манео почувствовал себя абсолютно беззащитным. «Одно движение хвоста и Лето раздавит манео. Надо возвать к его человеческой сути», – подумал Мажордом. «Господин», – заговорил он, – «я читал и слышал от вас о вашем браке с вашей сестрой Ганимой». «Если бы она сейчас была здесь со мной», – произнёс Лето. «Она же никогда не была вашей подругой, господин». «Куда ты клонишь?» – спросил Император. одергивания рук превратились в ритмичную вибрацию. Она была я хочу сказать, что она была подругой Харка Оляда. Конечно была, вся трейдисы происходят от этой пары. Может быть вы чего-то не рассказали мне, господин, возможно ли, чтобы Хвинори может быть она была вашей подругой? Руки лета затряслись так сильно, что Мане усомнился в том, что их обладатель не подозревает об этом. Большие синие глаза горели хищным пламенем. Манео попятился к дверям на лестницу, ведущую прочь из опасного места. «Не спрашивай меня о возможностях!» Голос лета прозвучал глухо, словно откуда-то из глубин прошлого, в котором блуждала сейчас его душа. «Никогда больше, господин!» Промямлил Манео, кланяясь, отступая к выходу. «Я поговорю с Нори, господин, и, и с Дунканом!» «Делай, что можешь!»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 не отставала охранница. «Он богом и смертный!» ответил Манео. Этот ответ обычно удовлетворял женское любопытство гвардейцев, но теперь их обуревали иные чувства. Женщина посмотрела на него, не отводя взгляд, и Манео увидел, что к мягким чертам лица откуда-то изнутри подступила суть натасканного убийцы. Это была сравнительно молодая женщина с вздёрнутым носиком и полными чувственными губками, но сейчас в её глазах застыло такое выражение, что только глупец смог бы отважиться повернуться к ней спиной. «Это не я встревожил его!» – ответил манео «Конечно, не вы!» – согласилась она, и лицо её немного смягчилось. «Но я всё же хотела бы знать причину, которая его так расстроила. Думаю, что он проявляет нетерпение перед свадьбой!» – сказал манео «Думаю, что в этом вся причина». «Так поторопитесь с брагосочетанием!» – воскликнула женщина. «Именно этим я и занимаюсь!» – ответил Манео и заторопился к выходу. «Боги, говорящие рыбы, становятся столь же опасными, как и бог Император». «Этот идиот Дункан! Он подвергает всех нас смертельной опасности! Ах Норе! Что прикажете делать с ней?»